Глава 18. Школьные дни. Всю ночь я открывал вход в мир элементов, в то время как мой наставник подбирал духовное орудие местным героям. Моя же роль была маленькой и незаметной. Как-то я не привык находиться в тени, не сказать, что мне это чувство понравилось. Но в этом были и свои плюсы. В школе ко мне относились нормально, даже можно сказать враждебно. Люди не набивались мне в друзья и даже, кажется, строили против меня козни. Под утро я также незаметно вернулся в свою комнату, благополучно миновав все патрули. Это ежедневное упражнение на скрытность должно было улучшить мои способности, так что я воспринимал это как тренировку. Вернувшись, я успел поспать целых 4 часа, прежде чем снова пришлось вставать и идти на занятия. Во время лекции, пока шли темы мне неинтересные или те, что я уже успел изучить самостоятельно, я медитировал с открытыми глазами. Эта медитация не сильно отличалась от сна, так что я успевал полностью восстановиться, ведя столь напряженный ночной образ жизни. После теории начались практические занятия. Тут нужно отметить, что они несли весьма свободный характер. Это время студенты могли заниматься самостоятельно. Им только предоставлялись комнаты для отработки навыков и специальные полигоны. Основным ученикам преподавали боевые искусства Академии, но так как я был временно переведенным учеником, мне изучение не грозило. Так что у меня неожиданно появилось много свободного времени, что мне и было необходимо на данный момент. У меня появился шанс улучшить свои навыки в стенах этой Академии при помощи их тренажеров и полигонов, свободный доступ, к которым я и получил. У меня было несколько навыков, которые я не успел как следует развить, и так как у меня появилась такая хорошая возможность это сделать, я решил не терять время зря и как следует взяться за учебу. После дуэли в первый же день меня на некоторое время оставили в покое. Видимо, я выступил достаточно достойно, чтобы остудить особо горячие головы на какое-то время. С другой стороны, практика мне тоже не помешает, так что если кто-то соизволит испытать меня, я уж точно не буду отказываться. У меня был один оборонительный навык, два атакующих — техника движения и техника развития, причем все они были только на начальных уровнях. Мне предстояло предпринять очень много усилий, чтобы продвинуться в каждом из них. Но после этого моя сила должна была увеличиться многократно, и тогда я бы перестал так сильно зависеть от своего духовного оружия. Первый навык, который я решил развить, стал стальной кулак. Его практиковать оказалось легче всего, пока я решил сконцентрироваться на нем и достигнуть второго уровня, прежде чем браться за остальные. В одной из тренировочных комнат Стальной Академии были специальные манекены для отработки ударов. Хоть они и состояли из обычных материалов, они были усилены специальными средствами и прекрасно подходили для моих целей. Деревянное бревно метрового диаметра было вмонтировано в фундамент и отлично принимало каждый мой удар. При достижении стального кулака второго уровня я должен был пробить его одним ударом. Сейчас же я мог только заставить его немного вибрировать. Для чистоты постижения этого навыка я не использовал усиление своего тела при тренировке. И, если честно, даже не бил во всю силу. Я пытался понять всю суть этого боевого навыка и правильно его использовать. Для этой цели я много времени проводил, вчитываясь, и пытаясь понять свиток, что я получил в качестве награды в соревновании. Час за часом я наносил одни и те же удары в бесконечном повторении. Я пытался почувствовать то самое очарование, что было описано в свитке, но пока что ничего, кроме четкого звука удара, я получить не смог. Мои кости и плоть уже стали достаточно крепкими для такого испытания, Обычный человек уже давно бы превратил свои руки в кучу переломанных костей и отбитого мяса. Я же просто продолжал бить. Через несколько часов такой тренировки даже специально усиленное деревянное бревно не выдержало и сломалось. Но произошло это не из-за того, что я перешел на другой уровень, а от того, что я его буквально измочалил своими ударами. Пришлось перейти на другой тренажер, стоящий рядом. Всего их в комнате стояло десять, и учитывая, что до конца занятий еще оставалось более двух часов, я успею сломать всего еще только один такой тренажер. Нужно сказать, что я себя несколько недооценил, за это время я успел сломать еще два бревна, после чего со спокойной душой вернулся в свою жилую комнату. Хоть у выхода меня и поджидала компания агрессивно настроенных парней, я не стал связываться с ними сегодня и благополучно прошел в свое общежитие никем не замеченный. Скрытность в передвижении в самом деле могла весьма облегчить жизнь и была невероятно полезна. Принял решение продолжать развивать этот навык и дальше. После интенсивной тренировки в тихой обстановке своей комнаты я стал медитировать при этом стараясь понять и осознать тот опыт, что я получил сегодня. Каждый мой удар тогда приближал меня к пониманию этой техники, и теперь я пытался полностью осмыслить это. Когда стемнело, я снова переоделся в просторный балахон с капюшоном и, выскользнув из общежития, выбрался за город, после чего присоединился к нашему отряду и спустился с ними в подземелье. Началась рутина по подбору духовного оружия. Надо сказать, что теперь за одну ночь мы успевали привязать до десятка смертоносных единиц к новым владельцам. Однако хранилище было невероятно огромным и содержало в себе сотни духовных клинков. Так что даже при таком темпе нам придется задержаться здесь на длительное время. Администрация города была просто в восторге от наших действий и всячески пыталась ублажить нас в надежде на плодотворное сотрудничество. Большая часть благ, конечно, досталась отцу, но даже мне в академии кое-что перепало. Меня, например, перевели на усиленное питание и стали в массовом количестве закидывать целебными эликсирами и таблетками для культивации, развития и укрепления тела. Я, конечно же, не стал отказываться от такой щедрости и с удовольствием все принимал, и использовал, что вызвало некоторую зависть моих однокурсников, особенно у тех, кому не посчастливилось попасть в геройский факультет. Перед рассветом я вернулся в свою комнату и провалился в сон на 4 часа. Я провалялся в постели до того момента, как снова пора было идти в школу. В сущности, так и происходила моя новая учебная жизнь. С утра до вечера учеба и тренировки, с заката до рассвета работа в арсенале, Короткий сон, и все по-новой. На четвертый день нахождения в академии ловящие меня ребята наконец-то додумались поймать меня не после учебы, а встретить утром у входа в академию. Честно говоря, я думал, они догадаются сделать это раньше, но, возможно, им трудно дается вставать рано по утрам. В любом случае, они добились того, что хотели, окружили меня, не дав попасть в академию. Правила Академии были очень суровыми и неукоснительными. Все конфликты между учениками в ее стенах решались на боевой арене при присмотре учителей. Но так как мои последователи не были уверены в своей силе, они не решились вызвать меня там. Но имея численное превосходство, у них хватило смелости спровоцировать меня на неравный бой. И раз уж это происходило не на территории Академии, то и не рассматривалось как внутренний спор, хотя они все равно потом будут наказаны. Это никак нельзя сравнить с тем наказанием, которое они бы получили, напади они на меня, толпой в стенах Академии. Поэтому они решили рискнуть и выместить на мне свое неудовольствие. Всего собравшихся меня побить было десять. Все они не смогли попасть на геройский факультет после трех лет со своего поступления и становление основными учениками. Им было примерно 14-15 лет, и они выглядели очень агрессивно. Потратив огромное количество усилий и денег, они так и не смогли войти в ряды элиты, и теперь были обречены всегда быть на вторых ролях. И тут появляюсь я, весь такой замечательный, с крутыми связями и сразу же даже без испытаний, Становлюсь одним из учеников Геройского факультета, при этом нахожусь на особом положении и получаю самые дорогие и эффективные лекарства. Их жалкие душонки просто не смогли стерпеть такой вселенской несправедливости, и они решили сами исправить это, своими собственными руками и кулаками, невзирая на последствия. Те люди, что потеряли веру в себя и свои способности, сбиваются в стаи и хотят количеством компенсировать недостатки качества. Всегда с презрением относился к таким индивидуумам. Так что и жалеть их не собирался. Если они осознанно шли на этот конфликт, пусть тогда в полной мере прочувствуют на себе его итог. «Эй, ты, стой!» — крикнул один из этой толпы, скорее всего, идейный вдохновитель, и заводила этой компании. Делаю вид, что не замечаю их и иду прямо к воротам академии. — Я это тебе сказал, урод! — разозлившись, крикнул заводила, после чего загородил мне дорогу, и его дружки окружили нас плотным строем. И так как мой рост еще пока не впечатлял, они полностью закрыли мою фигуру от прохожих своими спинами. — Ты себя в зеркале видел, чтобы давать такие сомнительные оценки другим? — иронично улыбнувшись, спросил я. Внешность заводила, как бы это помягче сказать, была довольно уникальной и отнюдь не в сторону красоты, так что мой вопрос вызвал улыбку даже у его прихвостней. Видимо, и сам заводила, понимал это, так как полностью покраснел и вспылил. — Ты мелкий негодяй, как ты смеешь так неуважительно отзываться о старших? — Почему-то я всегда думал, что только негодяи собирают целую толпу, чтобы подавить младшего и уже такие люди совсем не вызывают у меня уважения. Даже наоборот, я таких просто презираю, глядя прямо в глаза этому моральному, и не только уроду, сказал я. «Да ты смерти ищешь», — взревел он, однако я заметил, что многие из его прихвостней стыдливо отвели глаза. Похоже, у них еще сохранились остатки гордости. и Им была неприятна эта ситуация. «Если у вас проблемы есть, мы всегда можем уладить это на арене», — уже вовсю улыбаясь, сказал я. Мне просто доставляло удовольствие ставить его в неловкое положение в качестве жуткого и мерзкого злодея. Он-то про себя считал, что он настоящий герой, который собирается воздать мне по справедливости, но я разбил все его мечты, обнажив его истинную натуру. «Если ты такой храбрый, что же ты так долго бегал от нас?» Уже потеряв все свое самообладание, спросил он в очередной раз, подставляя себя. «Так вы за мной гонялись? Я об этом ничего не знал. Вы бы хоть как-то об этом сообщили. Я, конечно, заметил, что целое стадо баранов пасется возле выхода из академии. Но я никак не предполагал, что вы охотились за мной». Сделав удивленные глаза, сказал я. «Хватит болтать! Твой язык, как помойное ведро! После каждого слова мы оказываемся в мусоре по шею!» Взвизгнул Заводила, уже теряя человеческий вид, превращаясь в гротескную форму воплощения безумия. «Так какое у вас дело ко мне?» Перестав улыбаться и окинув всех грозным взглядом, спросил я. «Ты слишком высокомерный, и нам это не нравится», сказал здоровенный Громила, пока их заводила, пытался восстановить дыхание после особо острого приступа бешенства. «Так вы хотите подраться? Так бы сразу и сказали. Нападете все сразу или по очереди?» — по деловому и совершенно спокойно спросил я. Это мое отношение несколько избило их с толку. Они, видимо, ждали обвинений и нежелания сражаться или даже попытку побега. Мое же согласие заставило их неловко замолчать. Но так кто первый хочет отправиться в лазарет?» — стал провоцировать их я. Времени до начала занятия оставалось мало, так что мне требовалось поторопиться и как можно скорее закончить этот неприятный инцидент. Еще мне не терпелось проверить некоторые теории, что у меня появились после изучения железного кулака на практике. Эти идиоты мне полностью подходили для этой цели. «Бей его!» закричал заводила и первым бросился вперед, занося руку для удара. Хоть он уже и достиг третьей ступени уровня воина, его удар был довольно медленным и посредственным. Легко поднырнув под его кулак, я нанес четкий удар, используя технику железного кулака ему в живот. Как бы ни была сильна его защита из духовной энергии, проникающий удар в солнечное сплетение заставил его тут же потерять сознание. Парень, что поддался общему настроению и напал на меня сзади, напоролся на мой локоть и также потерял сознание. Хоть техника и называлась «железный кулак», в основе ее лежала именно концепция нападения. Неважно, какой частью тела я бил, все это было боевым навыком «железного кулака». Чистый пинок в живот вырубил еще одного любителя групповых сражений. Третьим, кто отважился напасть, ожидаемо оказался здоровяк. Остальные резко разорвали дистанцию и по-новому взглянули на ситуацию. После начала боя прошло только два вздоха, и уже трое лежали на земле без движения. Такое зрелище любого заставит задуматься об отступлении, только вот я никого не собирался отпускать. Получив больше пространства для маневра, я побежал по кругу, раздавая Люлей. Используя руки и ноги, я сделал семь шагов, оставляя всех участников этого боя в нокауте. Я даже не стал им ничего ломать или отрезать, просто вырубил их, двигался достаточно быстро, чтобы мои движения создали иллюзию одного удара. Всем зрителям показалось, что я одолел всех одним движением руки. Проходившие мимо основные участники стальной академии с удивлением смотрели на кучу лежащих на земле тел. Еще с большим удивлением они смотрели на меня. Двое дежурных с красными повязками на руках подошли и стали проверять пострадавших, после чего стали по очереди относить их в лазарет. При этом они кидали в мою сторону странные взгляды, но вопросов не задавали. Отметив, что ситуацию взяли под контроль, пошел на занятия. Слухи о моей стычке, как степной пожар, пронеслись по всей академии, и уже к концу теоретических занятий возле аудитории собралась толпа любопытствующих. Я уже представлял, что мне придется пробиваться, чтобы выйти, когда студенты вдруг стали расходиться. Это выглядело довольно странно, пока я не увидел внушительную делегацию учителей, идущих к нам. Поначалу я подумал, что они пришли меня наказать за драку у ворот Академии, но все оказалось наоборот. Похоже, нашу работу по привязке духовного оружия очень сильно ценили на самом верху, и инструкции по моей персоне, ректору Академии, пришли очень подробные и конкретные. Услышав об этом неприятном инциденте, он лично поспешил ко мне убедиться в том, что я в полном порядке и не испытываю ненависти к Академии. На самом деле он даже хотел выгнать провинившихся из своей академии, тем более что никто из этих детей ничего собой не представлял. Но я попросил его не торопиться, а поступить по-другому. Мне нужны были люди для спаррингов и отработки моих ударов. Эти неудачники как раз подходили для этих целей. К тому же их печальная судьба должна была отбить других желающих досаждать мне. Тут же всех участников утреннего инцидента доставили на учебную арену. В качестве наказания им было указано участвовать в тренировочных боях со мной каждый день. Таким образом, у меня уже было назначено 10 спаррингов каждый день, что обеспечивало мне отличную возможность потренироваться. Подростки были сбиты с толку и серьезно напуганы тем, какая суета началась после их нападения. Они сильно недооценили мое влияние на Академию и ее администрацию. Обычно такие инциденты не привлекали внимания учителей, считались трудностями, которые студенты должны были преодолеть самостоятельно. Они были серьезно напуганы перспективой отчисления и с радостью согласились на мои условия. Первым моим противником стал их заводила. Чтобы продлить тренировку, я попросил надеть его защитное снаряжение в виде брони, с амортизирующими свойствами. Против оружия оно, конечно же, было бесполезно, но для ударов ногами и руками в самый раз. — Не знаю, кто такой, но я не собираюсь быть твоим мальчиком для битья. Сейчас я покажу тебе свою лучшую технику. — Тотем шакалов бой! — закричал он, после чего его лицо исказилось, а спина сгорбилась. Его аура стала намного сильнее, тело трансформировалась. «Как же он любит вопить!» — подумал я, поморщившись от его воплей. «То, что он вызвал тотем, было просто отличным поворотом для меня. В таком состоянии он может выдержать намного больше моих ударов, чем без него. Этот король неудачников не нашел ничего лучше, чем яростно напасть на меня напрямую, легко избежав его неуклюжего удара, вернул ему кулак в корпус». Защита выдержала, однако всю силу удара сдержать не смогла. Заводила взвыл от резкой боли. Я в это время резко отступил и нанес еще один прямой удар в корпус. После такого обычно приходилось менять тренажеры в зале для практики. Мой оппонент упал на землю, после чего закашлялся кровью. Он все еще оставался в сознании и даже предпринял попытку подняться. В следующий удар я вложил всю силу своего тела и решительного шага вперед. Лидера хулиганов буквально смело с тренировочной арены и выкинуло за его границы. Еще в полете он потерял сознание и мог бы серьезно пострадать при падении, если бы его не успел подхватить наблюдающий за боем учитель. Двое дежурных тут же поспешили отнести его в лазарет. «Кто следующий? Давайте быстрее!» А то я даже разогреться не успел. Капризным тоном маленького избалованного ребенка сказал я. Оставшихся хулиганов буквально передернуло от моих слов. В Следующим защитные доспехи одели здоровяка. На него я возлагал большие надежды. Судя по его внешнему виду и массе, он должен был быть более стойким, чем побитый мной парень до него. Однако суровая реальность разбила все мои ожидания он не перенес даже второго моего удара. Остальные даже не стоили упоминания и отключались после первого же моего удара, даже используя все защитные средства, что они могли надеть. Хоть и казалось, что это избиение не принесло мне ощутимой пользы, настоящие сражения позволили мне отточить свои удары и даже кое-что понять. Это было намного лучше, чем бить стоящие на месте бревна. Жаль только, они не могли выдержать и нескольких моих ударов. Если бы не это, мой прогресс определенно бы улучшился. Зрители, что собрались вокруг тренировочной арены, были шокированы той бойней, что я устроил. Все они прекрасно понимали, через что пришлось пройти этим десятерым, и они совсем не горели желанием пополнить ряды моих спарринг-партнеров, так что на какое-то время меня оставили в покое, решив просто не связываться. Я же воспользовался этим временем для усиленных тренировок себя любимого. В свободное время тренажёры и мальчики для битья — все это служило одной цели — сделать меня как можно сильнее за короткий промежуток времени. Ежедневные избиения на тренировочной арене заставили моих недоброжелателей сильно пожалеть о своих опрометчивых действиях и ввергли их в пучину отчаяния. Такая жестокость с моей стороны немного испортила мою репутацию. Теперь все воспринимали меня как опасного, жестокого и очень мстительного человека. Но мне на это было наплевать. В таком ритме прошли две недели. За это время я, наконец, достиг успеха и прорвался на второй уровень железного кулака. В тот день я разрушил все десять тренажеров в своей комнате за 10 минут. Правда, после этого тренировку пришлось прервать. Да и использовать хулиганов для спаррингов Слишком стало опасно, они могли просто не пережить и одного моего удара. Сила моего кулака перешла на совершенно другой уровень. Теперь для тренировки мне нужно было использовать уже каменные блоки. Так как я оставил в покое моих мальчиков для битья, у меня освободилось время для спаррингов. Чем тут же не приминули воспользоваться мои одноклассники? Так как они были из героического факультета, то имели намного лучшую квалификацию, быть моими соперниками. Как ни странно, первыми меня решили навестить именно девушки. Троица, надежда, вера и любовь. Первой на арену вышла Надежда. Она отказалась надевать защиту, оставшись только в обтягивающем тренировочном костюме. Длинные светлые волосы девушки были заплетены в косу, достающую до ее подтянутой попки. Хоть ее фигура была еще угловата, уже сейчас можно было представить, как она округлится в будущем и будет до неприличия красивой. Несмотря на свой привлекательный внешний вид, Надежда сразу продемонстрировала грозную и жесткую технику боя. Ее удары были очень быстрыми и стремительными. Скорость ее атаки намного превосходила средний уровень и заставила меня даже стать серьезным. Обменявшись быстрыми ударами, изучив ее технику боя, я нанес сокрушительный удар в корпус, используя второй уровень железного кулака. Каково же было мое изумление, когда она смогла выдержать эту атаку. Хоть она и отступила на десять шагов и сильно побледнела, она все же смогла разогнуться и после моего удара, и даже не думала сдаваться. Похоже, я все же недооценил местных молодых гениев Геройского факультета Стальной Академии. Следующая моя атака содержала в себе весь убийственный потенциал железного кулака второго уровня. Каждая клеточка моего тела высвободила грозную энергию. На этот раз, хоть девушка и успела поставить блок двумя руками, она была просто сметена с арены и вылетела за ее границы. Учитель в очередной раз показал свою квалификацию и поймал ее, не дав разбиться о землю. Хоть она и не потеряла сознание, ее все равно увели в лазарет на детальное обследование. После этого боя меня в очередной раз оставили на некоторое время в покое. После поражения я стал замечать на себе задумчивый взгляд грозной блондинки. Однако ни разу она не подошла и не завела беседу. Она просто наблюдала и чего-то ждала. Я же, отбросив все эти непонятки, предложил свои тренировки. После достижения успеха железного кулака я переключился на другой свой навык, а точнее технику движения. Для этой цели лучше всего подходили специально разработанные полосы препятствий. Они были оборудованы множеством ловушек и сюрпризов, только избежав, которые я мог пройти испытание. Сейчас, используя призрачные шаги, я мог мгновенно оказаться в метре от себя. Если бы я достиг второго уровня этого навыка движения, это расстояние увеличилось бы еще на один метр. Для достижения этого я должен был понять очарование этого движения. Там, в пещере испытаний, мне удалось постичь это умение с большим трудом и только при помощи древних массивов, ускоряющих обучение. Здесь я мог рассчитывать только на свои собственные силы, и остроту моего восприятия. Проходя полосы препятствий, я каждый раз устанавливал новый рекорд скорости их прохождения, но все равно не мог постичь следующего уровня этого навыка движения. Эта задача оказалась действительно трудной. Призрачные шаги назывались так неспроста. Если на первом уровне навыка это была просто скорость движения, и специальные шаги, то уже на втором уровне нужно было на краткий момент шагнуть в призрачные измерения. Для простых людей сложность этого метода заключалась именно в этом. Мне же, кто уже имел опыт путешествия по другим измерениям, понять эту концепцию оказалось на порядок легче. Так что уже через неделю усиленных тренировок я смог перешагнуть и через этот барьер. Теперь, делая полшага в другом измерении, я мог мгновенно перемещаться на 2 метра в любую сторону, что делало мою мобильность отлично приспособленной для быстрого маневренного боя с крупными противниками. Определенно, время, проведенное в этой академии, не пропало для меня даром. Напоследок я прошел самую сложную полосу препятствий за рекордное количество времени — Установив невероятную планку для других учеников, думаю, еще долго мое имя не смогут сдвинуть с этой доски почета. Хоть этот навык и был довольно распространен, в армии очень немногие могли получить и изучить его в раннем возрасте. Еще меньше было тех, кто мог его практиковать на том же уровне, что и я. Обычно для достижения второго уровня средний мастер боевых искусств тратил до года своего времени. Достижение же третьего уровня для многих из них оставалось настоящим испытанием. Очень многие, потратив всю свою жизнь, так и не смогли достичь его. Просто слишком мало людей могли изучить его до высокого уровня, делая его болезненным для большинства практиков. Не зря оно получило оценку как навык второго уровня сложности. После установления рекорда скорости меня снова вызвали на тренировочный бой. На этот раз мной заинтересовалась брюнетка. Вера была одним из самых быстрых практиков Академии, и именно ее рекорд я так бесцеремонно превзошел. Уже несколько раз она пыталась пройти эту полосу препятствий и побить мой рекорд, но каждый раз терпела поражение. Когда ее терпение закончилось, она решила вызвать меня на тренировочный бой, но, помня о судьбе своей подруги, как следует подготовилась. Очень часто я замечал, как она практиковала с инструкторами Академии по рукопашному бою. Ее преимущество всегда было в ее скорости, и она собиралась использовать его на полную. Обладая миниатюрным телом и маленьким весом, она использовала это, создавая преимущество для себя. С маленьким весом ей легче давалось контролировать свою энергию и она могла практически мгновенно менять направление своего тела и атак. Такой верткий противник в самом деле был непрост. Что толку иметь сильный удар, если ты не мог его использовать? Вера также отказалась от защиты при ее стиле боя, она бы ей только мешала. Одета она была в обтягивающий все ее маленькое тело комбинезон. После сигнала о начале поединка Вера сразу же бросилась в атаку. Ее скорость меня удивила. Не обладая я призрачными шагами, мне бы пришлось туго. Но сейчас каждый раз, когда она атаковала, на моем месте оставалось лишь остаточное изображение. Девушка даже и не думала останавливаться, и она продолжала атаковать с каждым разом, лишь увеличивая свою скорость». Мне даже пришлось задействовать второй уровень призрачных шагов, чтобы избежать ее бешеных скоростных атак. Так и не могло продолжаться долго, и в итоге она исчерпала всю свою выносливость. Дождавшись этого момента, я подловил ее в конце ее движения и нанес сокрушительный удар. Я не стал недооценивать ее и использовал свой лучший удар. С громким девичьим визгом она вылетела с арены. Теперь на уроках на меня смотрели уже две надувшиеся барышни. И чего они от меня хотели, я так понять и не мог. Зато новая победа дала мне еще больше времени на тренировки. Остальные студенты теперь старались меня избегать. У меня появилась довольно грозная репутация. Освоив свой второй навык я переключился на третий. Разрывающее пространство «Стрела» была навыком третьего уровня сложности изучения и представляла собой дистанционную атаку сжатой духовной энергией. Каждый следующий уровень этого навыка уплотнял снаряд и увеличивал скорость его полета. Изучение этого навыка требовало особого понимания контроля духовной энергии. Хоть и казалось, что это умение должен легко освоить каждый достигший уровня воина, Но это было не так. Очень мало людей были способны достичь глубокого понимания этой тонкой материи. Большинство из них просто использовали свою духовную энергию без особого понимания процесса, протекающих в ней. По этой причине этот навык в армии давали только офицерам, отличившимся в боях и показавшим выдающиеся способности в обучении. Только у них был шанс освоить этот очень сложный боевой навык третьего уровня сложности. Для практики этого навыка требовались много духовной энергии и специальный полигон с мишенями для стрельбы, стоящими на разных расстояниях. Хорошо, что в стальной академии было множество разнообразных полигонов для тренировок, и такая комната для тренировок тоже была. Длинная комната заканчивалась специальным стендом с мишенями и крепкими стенами по бокам, проглатывающими ударные волны при попадании снарядов в цель. Мишени были нескольких видов, начиная от простых деревянных щитов, заканчивая сверхпрочными щитами из черного железа. Теперь все свободное время после теоретических занятий я проводил здесь. Основная проблема для тренировки этого навыка была в ограниченном количестве духовной энергии для ее практики. После полного истощения я садился в позу медитации и практиковал свою технику развития, поглощая энергию неба и земли для скорейшего восстановления. Только так я мог практиковать этот навык множество раз, доводя свою духовную область до полного истощения, после чего быстро восстанавливал его, используя энергию неба и земли и превращая ее в духовную энергию. Это упражнение позволяло мне также постепенно увеличивать мою духовную область и хранить там больше энергии души. Тут мне пришлось задержаться на целый месяц, прежде чем достичь прогресса. Так, теперь я мог сжатой духовной энергией пробить насквозь метровой толщины доску на вылет со ста метров. Это тот результат, что не каждый стальной арбалетный болт мог показать. За это время нам удалось привязать большинство оружия, хранившегося в арсенале, стальной гавани, и наша миссия подходила к концу. Также настало время промежуточных экзаменов, однако перед этим мне предстоял еще один бой. На этот раз вызов мне решила бросить любовь. Эта рыжая бестия решила отомстить за своих подруг и как следует меня проучить. В отличие от своих подруг, она была высокой и спортивной. Ее развитое не по годам тело, было прекрасно сложено, развитая мускулатура совсем не портила ее женственности, оставляя впечатление здоровья и бьющей через край энергии. Она тоже относилась к этому поединку со всей серьезностью и почти месяц провела в изнурительных тренировках. Нужно отметить, что все три подруги проявляли особое рвение в учебе после начала нашего противостояния. Учителя просто не могли нарадоваться их быстрому прогрессу и стараниям. Наш классный преподаватель Яна Кузьмина всячески поддерживала это их стремление и проводила с ними индивидуальные занятия. Она часто оставалась с ними после занятий и проводила с ними специальные тренировки, невероятно жесткие, но эффективные. Даже Злобин, затаивший на меня после своего поражения зло, усиленно тренировался, рассчитывая взять реванш. Но после каждой моей победы досадливо морщился и только усиливал свои тренировки. Но, судя по его настрою, у него был какой-то план, и он просто ждал подходящего момента для его реализации. Его терпение и целеустремленность не могли не вызвать у меня уважения. Единственный, кто оставался равнодушным к моим успехам, был Дмитрий Яныш. Казалось, никто на свете не сможет поколебать его уверенности в себе. Он продолжал свои обычные тренировки, не обращая внимания на происходящее вокруг. Любовь, в отличие от подруг, не отказалась от защитной экипировки и сразу перешла в ближний бой после начала боя. На удивление она оказалась очень крепкой и напористой. Ее постоянные мощные удары заставили меня медленно отступать под ее бешеным напором, однако ее атаки обладали четким ритмом, привыкнув к которому я смог приспособиться и нанести ответный удар. В него я вложил все свое понимание железному кулака, так что это было действительно мощно. Но любовь смогла устоять. Впервые мой сильнейший удар не смог выбросить противника с арены. Девушка только проскользила по арене, упираясь двумя ногами, и остановилась в десяти метрах от меня. Ее защитные щитки на руках дымились от мощного удара, но она выдержала. Эта ситуация зажгла во мне боевой дух, и я обрушил на нее каскад своих сильнейших ударов, а закончил победную серию стрелой, пробивающей пространство. Доспехи вместе с соприкосновением моего навыка растрескались и разрушились. Тем не менее, они приняли на себя основной импульс атаки и спасли девушку от серьезного ранения. После такого удара ей ничего не оставалось, как признать поражение. Ее духовная энергия пришла в беспорядок, а кровь практически закипела, она просто не могла продолжать этот бой. После этого боя все подумали, что я все это время скрывал свои истинные способности, боясь покалечить своих противников. От осознания этого многие обратились в пучины отчаяния. Среди них оказался и злобен, что только и мог, что скрипеть зубами от ярости.